Глава 22 Валентайн Альгор. «Ты все сделал правильно», — произнес Валентайн. Но мальчишку было жалко смотреть. Он переживал так, каких чувств сам Валентайн никогда не испытывал. Или, возможно, забыл. В последнее время он все реже вспоминал о матери и о том, что было рядом с ней. А когда вспоминал, эти чувства казались далекими, забытыми, размытыми, как смазанный утренним туманом пейзаж. «С ним все будет хорошо», — уточнил Максимилиан. «Наверняка. Я провел первичное исследование, но сейчас пойду и проверю повторно, пока им занимается личный целитель Фергана». Парень снова вздохнул. Судя по опущенным плечам, на него словно весь парящий остров с Академии Драконова возложили. «Ты предупредил его», — напомнил Валентайн. «И я тебя предупреждал. Это существо опасно, даже несмотря на дружбу с твоей сестрой». «Сейчас нельзя доверять никому, кто приходит с той стороны. А Дыргайн и темная магия способны изменить любого». «Я... просто если бы я думал, что он нападет...» Максимилиан снова опустил глаза. «Если бы я был уверен, я бы совсем по-другому Драгона отговаривал...» «Теперь ты уверен». «Запомни, он снова может попытаться связаться с тобой так или иначе. Он будет пытаться подобраться к твоей сестре всеми возможными способами». Будет лгать, придумывать всякое, чтобы втереться в доверие, чтобы кто угодно привел его к ней. Почему бы просто не оставить ее в покое?» Максимилиан сжал кулаки. Его глаза сверкнули. «Ты же можешь ее защитить?» «Я?» «Да». «Ото всех». Валентайн положил ему на плечо ладонь. «В этом можешь не сомневаться». Тот снова вздохнул, но выглядел уже пободрее. «А здесь? Что теперь будет здесь из-за этого всего?» По дому рыскали военные, проверяли темные очаги, и Валентайн их не останавливал. «Пусть поищут. Все равно здесь больше ничего нет». «Я разберусь. Для всех это нападение на Терн-Ара. Вряд ли Ферган захочет придавать это дело огласке. Особенно, когда узнает, что его сын добровольно пошел на такое». «Почему не захочет? Из-за репутации Люциана?» потому что такой ход оставить без ответа нельзя. Он уже прокололся, когда отказался от переговоров с Адергайном после разрушения гарнизона. Если Ферган ничего не предпримет после нападения на своего сына... Валентайн усмехнулся. Раньше он считал, что отец взорвался. Сейчас понимал, что достойных правителей среди светлых нет. Сезар, нерешительность которого можно разделить на троих, и все равно ее будет много. Ферган, зубами вцепившийся во власть, на деле ничего из себя не представляющий. Люциан Драгон. Это вообще отдельная история. По его недальновидности можно учебник писать. А на вообще смех. Можешь мне поверить. Не захочет. Не стал углубляться в тему Валентайн. То, что призрачный мясник не оставил своих попыток поговорить с Леной, он осознал у себя в кабинете, когда к нему ворвался разъяренный драгон, требующий рассказать ей правду. Да, ее питомец пытался быть осторожным и остаться незамеченным. Но Валентайн с каждым днем чувствовал тьму все глубже, поэтому ничего и не вышло. Поэтому он и предположил, что мясник может попытаться связаться с драгоном. Единственным, через кого он мог это сделать, не рискуя быть сразу же атакованным, брат Ленор. Поэтому короткий разговор с Максом на тему угрозы его сестре сделал свое дело. Поэтому сразу, как мясник к нему заявился, Тот попытался с ним связаться. Но на тот момент Валентайн выбросил Веритта в городскую спальню, а когда вернулся... Экстренные меры по защите Хевенсграда поддержали и Кируан, и Ферган. Терн-Арху надо было восстанавливать свои позиции, а Кируан давно уже играл в поддавки. «Думаю, Ленор лучше об этом не рассказывать», — произнес Валентайн. «Зная ее, она сильно расстроится из-за этого монстра». «Да, да, я тоже так думаю». «Все». «Мне пора к драгонам». Хлопнув Макса по плечу, он кивнул на военных. «Не переживай, они быстро закончат. А потом с ними проведут все необходимые беседы. Рапорт все равно мимо меня не пройдет». «Ладно», — кивнул тот. Валентайн усмехнулся собственным мыслям и шагнул в портал. Во дворце его уже ждали и сразу провели к покоям Люциана, от которых просто искрила целительской магии. Ее сила, сила личного целителя Фергана, прокатывалась по коридорам. Говоря о том, что с драгоном все будет в порядке, Валентайн не солгал. «Этому магу хватит сил его вытащить. А когда тот придет в сознание, восстановление начнется на внутреннем резерве». «Вас ждут», — сообщил побледневший слуга. «На повторную проверку». Повторная проверка включала в себя поиск скрытых темных узлов, которые могли остаться после столь сильного удара, а впоследствии развиться в вытягивающую силы историю. Темные атаки, заклинания содержали в себе много разрушающих изнутри ловушек, некоторые из которых до поры до времени были незаметны. Некоторые всплывали сразу и оставались на всю оставшуюся жизнь, которая могла быть как и очень короткой, так и долгой, в зависимости от того, на что работал такой крючок. Большинство из них были неизвлекаемы, поскольку это приводило к мгновенной смерти носителя. Но были и такие, которые достать можно, если все сделать правильно. В случае с драгоном Валентайн заранее знал, что ничего не обнаружит. В том, что произошло в доме Ларо, скрытым было только боевое заклинание, сработавшее при распутывании призрачных силков. Архимаг, я здесь закончил! Произнес целитель стоило ему войти. Драгон и впрямь выглядел уже получше. Я просмотрел все, но нужно окончательное ваше слово. Выйдите, помощников заберите с собой. Но вы знаете правила. По-хорошему, правил было не так уж много. Не успели их еще написать. Слишком долго взаимодействие мертвых земель и доранее было сведено к нулю. Но то, что находиться рядом во время отслеживания внутренних ловушек темных нельзя, учили даже в академии на военном, на первом курсе. Оцелитель Фергана заканчивал именно его. Поэтому сейчас все же собрал своих помощников и ретировался, оставив их наедине с драгоном, который еще только приходил в сознание. Валентайн коснулся его изучающим заклинанием, которое могли почувствовать все, а вот защиту от чужих ушей поставил сразу же. Вовремя, потому что драгон со стоном открыл глаза, с трудом сфокусировав на нем взгляд. Хорошо, потому что отдача от этой боевой атаки не слабая. «С возвращением», — произнес он, глядя на него сверху вниз. «Тебе все равно, через кого переступать, правда?» «Абсолютно». Если от этого зависит ее счастье...» Проверяя его, Валентайн особо не церемонился. И мальчишка скривился. «Но тебя я предупреждал. Лично. Повторю еще один раз и последний. Оставь Лену в покое. Она моя». «Она не твоя». От боли из следующего заклинания тот сцепил зубы, но все равно выдохнул. «Игрушка». «Она моя женщина. В скором времени моя жена». «Ты или смиришься с этим, или...» «Или что? Убьешь меня?» Драгон умудрился усмехнуться. Валентайн не ответил. Смерть Драгона ему была не нужна. Этот бесполезный, зацикленный только на себе мальчишка слишком многое на себя брал. Но, по сути, не представлял из себя ровным счетом ничего. «Не боишься, что я пойду к отцу?» Процедил тот. «С твоим уровнем умственных способностей станется...» Но любой удар по мне — это в первую очередь удар по ней. Почему-то мне казалось, что ты это понимаешь. Валентайн закончил с заклинанием и сбросил остаточные нити магии. Не долетев до пола, смеящаяся черная дымка растаяла. Как я уже сказал, драгон, она моя женщина. Это ее выбор. Он сорвал заглушающее заклинание раньше, чем мальчишка успел ответить. Шагнул к дверям, распахнул их. Все в порядке. Прокомментировала застывшему целителю и его помощникам. Гардианы, охранявшие вход в покое Терн-Ара, даже не пошевелились. Но прежде чем Валентайн успел сделать или сказать что-то еще, из ближайшего коридора вылетела рыжая молния с криком «Люциан!» влетела в комнату, игнорируя охи и ахи, бегущие за ней служанки. «Терн-Ари, Терн-Ари, ну, пожалуйста, мне приказано вас не пускать!» Женщина чуть ли не плакала. И Валентайн не стал задерживаться на этой семейной драме. Прошел по коридорам к Фергану, на ходу отбросив мысль, придется сегодня общаться с его человеческой проекцией, в последнее время он часто таким козырял, или с ним лично. А впрочем, до Фергана ему тоже не было никакого дела. Он просто хотел с этим побыстрее закончить, потому что в Академии его ждала Лена. Лена. Я не могла перестать думать о том, что мне сказал Люциан. Удивительно, но именно слова этого принца всегда били точно в цель и причиняли боль. Казалось бы, во мне уже не должно было остаться никаких чувств. Почти год прошел с того момента, когда мы были парой. Хотя мы вообще-то толком никогда парой и не были. Сначала это была игра, потом он узнал о темной магии. В тот момент, когда что-то вообще могло получиться, но... Не знаю, зачем он вообще сказал про Дракуленка? Зацепил еще и это. Наверняка ему Макс подсказал, когда Люциан к нему подкатил с просьбой помочь меня хоть как-то разговорить, Потому что по-другому про него узнать было просто неоткуда. А мне еще и дико хотелось с ним увидеться. С Дракуленком. Поэтому после разговора все просто валилось из рук. Да еще и в Валентайн ничего не отвечал. Он задерживался. Я отправила ему несколько вызовов на Верита, но тщетно. Понимая, что превращаться в девушку, которая написывает своему парню и истерит, что тот не отвечает, потому что реально занят, я не хочу, попыталась снова вернуться к урокам. Но у меня даже драконий опять не клеился, несмотря на то, что стал практически как родной. В итоге я плюнула на все, залезла на подоконник в своей комнате и стала смотреть в окно. Что самое удивительное, я вообще не понимала, зачем мне эта комната. Ведь учебный год начался раньше, чем объявили особое положение, а мы с Валентайном давно уже жили вместе. Но при попытке понять, как я до нее додумалась, в голове всплывала только какая-то каша из разряда «мне надо». Чтобы было. Потому что. Как я ее получала, я тоже помнила смутно. Хотя времени-то прошло всего ничего. Может, это, конечно, и незначительное событие, вроде смены кастрюльки на плите. Тем не менее, мотив заселения в комнату я должна знать. Вот и еще одно доказательство того, что Люциан Драгон умудряется перекопать мне мозги даже будучи на расстоянии. Я начинаю думать какую-то чешуйню. Ну попросила комнату и попросила. Я же помню, как я ее просила. Как мне ее дали. На этой мысли я и остановилась, потому что открывшийся в комнате портал, который был разрешен немногим, явил миру и мне Валентайна. Заждалась. Он сходу шагнул к подоконнику и заключил меня в объятия. Прости, я не мог ответить. Сейчас столько дел, после того, как отец дел натворил. «Политика, бюрократия, постоянное обсуждение мер безопасности». Я кивнула, обнимая его. Хотя внутри все равно что-то напряглось. «Чтоб тебе калось и, и пукалось, Люциан Драгон!» «Пойдем домой, Лена». Он попытался ссадить меня с подоконника, но я уперлась. «Подожди, я хочу поговорить с Дракуленком». Валентайн посмотрел на меня в упор. «Ты же знаешь, что он исчез и явно не собирается появляться». Лена, призрачный мясник, не домашний котенок, о которых ты мне рассказывала. Его нельзя приручить. У него не бывает привязанностей. Да, но у Дракуленка точно была ко мне привязанность. Он меня защищал. До того, как Хитар... То, что сделал Хитар, пробудило в нем его истинную суть. Наверняка сейчас он и думать о тебе забыл. Он же переживал из-за того, что сделал. Мясники не умеют переживать, Лена. Это твари за огранья. «Если бы ты знала о них чуть больше...» В голосе Валентайна зазвенело раздражение. «Ты бы сейчас не завела этот разговор. Они просто существуют, чтобы охотиться и убивать». С ним с самого начала все пошло не так. Он не убил меня, когда хитар его заставил. Я замерла, судорожно вздохнула. Точнее, хотел заставить. «Валентайн, ты же все это помнишь. Зачем ты так говоришь?» «Затем, что ты из другого мира». То есть родилась и выросла в другом мире. Ты мыслишь другими категориями. Для тебя он как домашний питомец, который попытался тебя покусать и сбежал от стыда. Но нет. Это так не работает. Темные твари, если в них просыпается истинная природа, не насытны по сути своей. Они рождены и созданы из самой тьмы. Идеальные машины для убийства. Хищники. Да, я помню, каким он был. Но еще я помню, что он мог тебя убить в том подвале. И это уж прости, гораздо больше на него похоже. Это резануло не только слух, но и по сердцу. По крайней мере, до этого момента Валентайн не стремился причинить мне боль намеренно. С тех самых пор, как мы начали встречаться, как стали парой, он не произносил таких жестоких слов. Сейчас же это было больше похоже на того архимага, с которым я впервые познакомилась на балу, а продолжила знакомство в его кабинете. Может, я и из другого мира, но чувствую во всех мирах одинаковы. Сухо сказала я. Спасибо, что о них заботишься. Теперь уже я сама отодвинула его и спрыгнула с подоконника. Лена. Валентайн, разумеется, меня перехватил. Прижал спиной к себе, перехватывая мои руки и лишая возможности отстраниться. Лена, Лена, я не хотел тебя обижать. Не хотел, но обидел звалась я. Почему-то мой голос дрогнул. Я уже отвыкла от перепадов настроения по поводу месячных. Здесь, благодаря очаровательному заклинанию по женской части, таким озадачиваться не приходилось. Сейчас же я об этом вспомнила очень хорошо. Потому что иначе объяснить свои чувства не получалось. Я не просто так попросила о встрече с ним, Валентайн. Я хочу его увидеть, каким бы он ни был. Для меня это важно. Если он стал тем самым мясником, о котором ты говоришь, пусть Он мой друг. Как минимум, я хочу с ним попрощаться. Я все-таки изловчилась и повернулась в его руках, чтобы оказаться лицом к лицу с ним. Мне он не отвечает. Ты можешь его найти. Валентайн сдвинул брови, но потом все-таки произнес. Ничего не могу обещать, Лена. Мясника достаточно сложно найти, если он того не хочет. Но я постараюсь. Сделаю все возможное. Благодарю. Искренне отозвалась я. Для меня это правда очень важно». Вместо ответа Валентайн привлёк меня к себе и поцеловал в губы. Поцелуй мог бы получиться нежным, но вместо этого вышел жестким, властным и подчиняющим. Я уперлась ладонями ему в грудь и слегка, насколько позволяли объятия, отстранилась. Пойдем домой», — предложила уже сама. Я устала. И с несказанным облегчением, которого точно не должна была чувствовать, увидела, как он открыл портал.